Наполнился ревом выстрелов, казалось, соревновавшихся в громкости своем монстров. Костелло сразил пять скачущих чудовищ, прежде чем у него кончились патроны. Шестое вонзило копье ему в горло. Зазубренное остриё вышло между лопаток, и жук свалил тело на пол, выдернул копье и отошел. Кровь клокоча, несколько секунд вырывалась из рта костел, а потом он умер. Пол был забрызган темной кровью. Морпехов пронзали копья и когти. Немногие выжившие, Майка насчитал пятерых, отступили. Среди них был Джим Дункан. Уивер перекатилась на ноги, вскинула винтовку и двинулась вперед. Троих людей-жуков она застрелила в спину. Четвёртый обернулся, и Уивер всадила три пули прямо в его лицо. Следом за ней поднялся и Олаф. Саша вцепилась в него, но он оттолкнул её и, пригибаясь, поспешил следом за Уивер к телу Дилана. Дунка на остальные морпехи вели продуманный перекрестный огонь. Еще двое людей-жуков были убиты. Потом оружие одного из морпехов сухо щёкнуло, это кончились патроны, и пришелец бросился на него. Кричая, и путаясь в плаще чудовища, они упали на пол. Сан попыталась сменить магазин, но тут копьё вонзилось ей прямо в правый глаз и вышло через затылок, разнеся шлем. Какой-то жук выдернул копье из одного из тел и швырнул его в уивер.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 Еще в первобытные времена Майк обернулся. в дверь входило что-то еще.